Пули для Брежнева Кремль, центр России, цитадель власти. Более пяти веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. Однако жизнь хозяев цитадели, будь то цари или президенты, никогда не была спокойной. На нее покушались всегда заговорщики, Террористы-одиночки, маньяки. И эти древние стены тоже не раз слышали выстрелы. Название нашего сериала «Кремль-9». Для следующих людей это «девятка», для других это просто почтовый адрес. Его хозяева не любят быть на виду. Сотрудники Федеральной службы охраны просто обязаны быть незаметными. Это их профессия. Однако бывают случаи, когда именно эти незаметные люди должны выйти из тени и шагнуть на авансцену истории. Кульминация одного из таких событий произошла в Кремле. Речь идет о самом дерзком покушении на лидера Советского Союза в январе 1969 года. Леонид Ильич Брежнев запомнился современникам больным стариком. Конечно, таким он был не всегда. Еще бодрый, даже молодцеватый 57-летний Брежнев сменяет Хрущева на главном посту в стране. Это произошло в октябре 1964 -го года после заговора высших чинов КПСС. Леонид Ильич в самом расцвете политических сил. Он вызывает у большинства своих современников симпатии, поскольку смотрится выигрышнее грубого, по-крестьянски скроенного, неинтеллигентного Хрущева. Пройдут годы, и это время назовут «эпохой Брежнева», началом застоя во всех сферах жизни государства. Это потом самого лидера в окружении станут называть «дедом». Нередкое для наших лидеров прозвище. А совсем скоро дряхлыми дедами станут все, кто входил в правящую верхушку Союза. Все это будет потом, чуть позже. В конце 60-х мы еще были первыми в космосе, балете и хоккее. Это было время побед. Они были долгожданными, особенно после трагической гибели в 1967 году космонавта Владимира Комарова на первом корабле новой серии «Союз». Важны были веские доказательства случайности, нелепости этой трагедии, и эти победы были одержаны. Вначале были надежные полеты беспилотного «Союза-2» и «Союза-3» с «Береговым», а 1 января 1969 года успешно завершают программы в космосе «Шаталов», «Елисеев», «Хрунов» и Валынов на «Союзах 4 и 5». Это была победа не только советской технологии, но, как тогда писали, коммунистической партии во главе с Леонидом Брежневым. Впрочем, в те времена коммунистическая партия и лично ее генеральный секретарь были соавторами всех побед, в какой области они бы не одерживались. 22 января 1969 года космонавты-победители прибывают в Москву в аэропорт Внуково-2. Их торжественно встречают руководители Коммунистической партии, правительства и коллеги космонавты. Сразу после встречи уже обычный для триумфаторов маршрут по Ленинскому проспекту, улице Георгия Димитрова, Крымскому мосту, а дальше через Боровицкие ворота в Кремль на церемонию награждения. Вся страна восторженно наблюдает торжественный въезд триумфаторов в Москву по телевидению. Тем временем... Аэропорт Внуково принимает еще одного незапланированного участника торжественной церемонии встречи космонавтов. Сюда дневным рейсом из Ленинграда прибывает малозаметный человек в шинели младшего армейского офицера. В карманах у него лежат два пистолета Макарова и четыре полные обоймы к ним. В то время офицерская форма внушала больше уважения, чем сейчас. Но ну, о специальной технике таких привычных сегодня металлоискателей в аэропортах не было и в помине, поэтому наш герой, смешавшись с толпой, спокойно сел в рейсовый автобус и отправился в центр Москвы. А ведь вооруженного незнакомца уже интенсивно искали: военные патрули, милиция искали младшего лейтенанта топографа Виктора Ильина бежавшего накануне из своей части под Ленинградом. Те, кто искал Ильина, знали, что он бежал с оружием. Командир части, чтобы не досталось от начальства, решает сначала никакого шума не поднимать и найти дезертира своими силами. Не получилось, потому что к концу дня выяснилось, Ильин с украденными пистолетами улетел в Москву, Так что шифровка в КГБ об этом происшествии пришла лишь поздним вечером. Только с этого момента беглеца начинают искать и в столице. Кто же такой Ильин? Он родился в бедной рабочей семье. Рано лишился родителей. Вскоре был усыновлен. В 14 лет добрые соседи сказали парню, что он в семье не родной. Это стало для Ильина потрясением. Среднюю школу он не окончил, поступил в топографический техникум. Потом был призван в армию и стал служить по профилю в топографической части в городе Ломоносове в звании младшего лейтенанта. Среди сослуживцев ничем особенным не выделялся, любил лишь поспорить с преподавателем на политзанятиях. В Москву Ильин ехал не потому, что там было легче затеряться в огромной массе приезжих. Он очень хотел принять участие в торжественной встрече героев космоса, которая была запланирована на следующий день. Космонавты Ильина не очень интересовали. Другое дело — генеральный секретарь ЦК КПСС. Переночевать в Москве Ильин решил у дальнего родственника Романова. Тот жил в районе ВДНХ. Ночь прошла спокойно, и на следующее утро Ильин отправился в сторону Красной площади. Тем временем среди оперативников госбезопасности распространили устную ориентировку на Ильина, Среди тысяч людей, собравшихся вдоль Ленинского проспекта по пути следования кортежа, искали по приметам армейского младшего лейтенанта. Искали, словно иголку, в стоге сена. Предполагали, что с его стороны возможна вооруженная провокация. Искали по всему пути следования. Искали Ильина и в Кремле. Ориентировку получили без фотографии. Оперативникам только сообщили, что сбежавший лейтенант служит в одной из частей под Ленинградом. Почему фотографию не передали в Москву, остается неясным. Не верили в то, что Ильин имеет какие-то далеко идущие планы? А может быть, обыкновенная наша надежда на русское авось? Как бы там ни было, работали без фотокарточки. Утром 22 января Правительственный кортеж и вооруженный офицер начинают движение навстречу друг к другу. К Боровицким воротам Кремля Брежнев с космонавтами из Внуково на лимузинах, а Ильин с окраины Москвы от ВДНХ на метро. В нашем фильме мы впервые опубликовали фотографии Ильина, сделанные сразу после его ареста. Его было не узнать. Ильин уже был в форме сержанта милиции. Он просто дождался, когда приютивший его милиционер Романов отправился утром на дежурство и спокойно переоделся в его форму. Размер почти совпал. В карманах шинели все те же два пистолета Макарова с полными обоймами. В одиннадцатом часу переодетый милиционер успешно добирается до Красной площади. Постояв у Спасской башни, он спускается к Москве-реке и двигается вдоль Кремлевской стены по набережной. Ему нужно выбрать точку для стрельбы, причем такую, чтобы пули летели без помех. Цель была уже определена давно. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Вот уже видны Боровицкие ворота. По всем приготовлениям ясно, правительственные машины будут въезжать к Кремлю здесь. Пройдя на территорию Кремля, который в этот день был открыт для посещений, Ильин понял, лучшего места для покушения, чем прямо у Боровицких ворот, не найти. Путь Ильина, выбранную им точку для стрельбы, мы отобразили в фильме на схеме. Топограф шел от Красной площади вдоль Кремлевской стены до Боровицких ворот. Он рассудил точно. Перед воротами автомобильный кортеж будет тормозить. Для прицельной стрельбы по машинам самый удобный момент, скорость минимальная, и подойти к автомобилям здесь можно было ближе всего. Правительственный кортеж начинает движение из Внуково. Первым идет ЗИЛ с только что прилетевшими космонавтами — Шаталовым, Волыновым, Елисеевым и Хруновым. Во второй машине встречавшие их коллеги — Береговой, Терешкова, Николаев, Леонов. И только в четвертой по счету машине ехал Леонид Брежнев. Запомним это. В тот год день 22 января был очень морозным. Градусники в Москве показывали минус тридцать. Поджидавший в Кремле машину Брежнева Ильин порядком замерз. Уже два часа, чтобы не привлекать внимания, он ходит здесь по разрешенному маршруту. Из разговоров в толпе встречающих знает, что кортеж ждут около четырнадцати часов. Пора бы уже приноровиться к оружию, но где... Для репетиции как нельзя лучше подходит туалет на Соборной площади Кремля. Здесь, к своему великому огорчению, Ильин осознает, быстро вытащить два пистолета из кармана шинели невозможно, времени остается все меньше. Ильин принимает решение. Пистолеты можно спрятать в рукавах, перчатки долой с предохранителя снять. Человек... Греющий, озябшие руки в карманах, в такой мороз вряд ли может у кого-нибудь вызвать подозрения. Вот так нахально, с втянутыми руками, и пошел Ильин к выбранной точке, к Боровицким воротам. Понимая, что только играя в банк он поймает удачу, подошел к группе людей, столпившихся у тротуара, и смело стал наводить порядок. Ему опять повезло. В этом месте всегда существовал милицейский пост, который отменили на время сегодняшней церемонии. Это избило с толку охрану. Рассказывает Владимир Редкобородый, генерал-майор КГБ СССР, офицер охраны. При проведении больших мероприятий наша служба привлекала местные отделения милиции по охране Красной площади и Кремля. Естественно, наши сотрудники, которые несли службу внутри Кремля, не могли знать всех сотрудников милиции в лицо. По этой причине появился незнакомый нам милиционер на территории Кремля, хотя сотрудники, абсолютное большинство милиционеров, знали в лицо. Кортеж тем временем, не доезжая до Кремля, делает плановую остановку у кинотеатра «Ударник». По протоколу космонавты, которых чествуют в этот день, пересаживаются в открытый автомобиль. Вот они уже в нем, но порядок следования кортежа не изменился. Машина с Брежневым так и идет четвертой и от маршрута не отклоняется, как утверждают некоторые исследователи. В таком же порядке автомобили будут въезжать в Боровицкие ворота. До выстрелов остается две минуты. Как и ожидалось, около 14 часов в толпе встречающих раздаются крики: "Едут, едут". Ильин тот же бросает возиться с публикой и занимает место ближе к воротам. Невообразимо, но случайно фотограф зацепил объективом его фигуру. Он уже изготовился к стрельбе. В следующем гранении Ильин сделает короткий шаг к точке откуда он и откроет стрельбу. Все, что было доступно широкой публике в этой истории, было очерчено границей, которая образует ворота Боровицкой башни Кремля. Дальше было нельзя, мешал Гриф, секретно. Может, поэтому и родилось столько домыслов вокруг покушения на генерального секретаря ЦК КПСС. Сегодня мы с вами переступим эту границу, и вы узнаете, почему пули, предназначенные для Брежнева, достались совсем другим людям. Во время съемок этого фильма нам разрешили установить одну из телевизионных камер на Боровицкой башне Кремля, и у нас появилась возможность оценить, какую позицию выбрал Ильин. Он стоял рядом с канализационным люком. Пожалуй, это лучшая точка, которую вообще можно было выбрать в тот морозный день охотнику за генсеком. Скорость машины минимальная, расстояние до цели тоже. Первыми в ворота въезжают три мотоциклиста почетного эскорта. Затем появляется открытая машина с космонавтами, которую сразу берут в кольцо мотоциклисты. Вторым по счету следует закрытый черный лимузин с береговым Николаевым, Терешковой и Леоновым. Надо сказать, что издалека, а тем более через лобовое стекло движущейся машины, отличить космонавта Берегового от генерального секретаря Брежнева было задачей не из простых. Кто знает, можно ли было всмотреться в кабину машины в ту секунду, которая давалась стрелку на принятие решения, да и предположить, что Ильин был абсолютно спокоен в тот момент, что его не колотила нервная дрожь, довольно трудно. В такой ситуации всматриваться в лицо сидящего человека в правительственной машине с черными густыми бровями просто нет времени. В это время я услышал какой-то хлопок и удар по машине. Стекло полетело внутрь автомобиля. Опять хлопок, и не один и обратил внимание на водителя. Вот двадцать сантиметров передо мной он сидел, и отверстие в шее, и черная кровь за воротничок хлынула. Вот на этот выстрел я резко повернул голову, и пуля прошла здесь. Я увидел дырку в стекле, — вспоминает космонавт Леонов. Напомним, что кортеж сопровождали мотоциклисты эскорта. Они должны были по правилам пропустить в Боровицкие ворота охраняемый лимузин, а потом сразу его догнать. Старший сержант Зацепилов в тот момент так и сделал. Василий Зацепилов, капитан КГБ СССР. «Когда наша машина стала подъезжать, раздались хлопки. Мне показалось, что, может, по-новому как-то встречают или что-то такое». Я сразу вверх посмотрел на стену, думал, салют или что. Это были не хлопки, а выстрелы из пистолетов Ильина. Он попал в выбранную цель. Из рапорта сотрудника «девятки» капитана Германа Романенко. Когда началась стрельба по нашей машине, я дал команду водителю быстрее ехать вперед. Но машина вместо увеличения скорости стала двигаться медленнее, уклоняясь вправо от маршрута, а затем, пройдя метров 30, совсем остановилась. На сохранившихся уникальных кадрах видно, как обстрелянный ЗИЛ замедлил ход и остановился. Первая машина кортежа оторвалась от него уже на значительное расстояние, Но ее пассажиры заметили неладное, их взгляды устремлены назад. Лишь один по инерции все машет и машет рукой неизвестно кому. Рядом едет уже раненый мотоциклист эскорта. Тут уже я увидел человека, который стоял в милицейской форме. В милицейской форме, в темно синей в руках у него было два пистолета. Ну, расстояние 9, может быть, 10, может, 11 метров, не больше. Я видел выражение лица этого человека, ну, такое какое-то испуганно остервенелое, и он стрелял сразу из двух пистолетов. Еще на одной уникальной фотографии видно, как открывается дверь лимузина. Оцепеневшие зрители, ничего толком не разобрав, ревут двигатели мотоциклов и автомобилей, наблюдают, как обстрелянные космонавты — плохо видно на слайде, но это Терешкова и Николаев — переходят в резервную машину. За ними последует береговой с Леоновым. Они сядут уже в другие автомобили. Рассказывает летчик-космонавт Алексей Леонов. В это время подъехала машина, открылась задняя дверь и я сразу не увидел, кто ее открывает. Практически на полу находился Шелепин. В это время он был членом Политбюро. Он меня поманил рукой, говорит, «Иди, иди сюда, террорист!» Очевидно, по линии по всей связи прошло, будьте внимательны, примите меры, пригнитесь там, лягте в автомобиле. Огибая расстрелянную машину, Основной кортеж проследовал по маршруту. Без остановки проезжает место происшествия и лимузин Брежнева. Замначальника управления КГБ СССР генерал-майор Сергей Королёв вспоминает. «Подъехал Леонид Ильич, и у него такой встревоженный вид был. Но для меня самое важное вот запомнилось до сих пор, это прошло уже 30 лет, Осталось вот это именно возмущение его. Остреляют, говорит, — в этом, — выстрелы какие-то, — говорит, — в районе Боровицких ворот. Что за дикость такая? Что за безобразие?» Вот буквально вот так сказал. «Что за дикость такая? Что за безобразие?» Девять пуль попали во вторую закрытую машину кортежа, в которой, как предполагал Ильин, ехал Брежнев. Одна из пуль оказалась смертельной для водителя, старшего сержанта Ильи Жаркова. Машина теряет управление. Находившийся на переднем сиденье сотрудник «девятки» капитан Романенко останавливает ее ручным тормозом. На фотографиях видно, как кучно стрелял топограф Ильин, как легко пули прошивают колеса, обшивку машины, лобовое стекло. Не эта машина, ни лимузин генсека не имели тогда броневой защиты. Кстати, даже после этого случая Брежнев так и не пересядет в новый бронированный ЗИЛ, который ему изготовят по заказу «девятки». Леонов Подъехали мы к Креблевскому дворцу, и поскольку я должен находиться в президиуме, то мы вместе с Шелепиным Зашли в раздевалку Президиума, там разделись, и в этом холле находилось все Политбюро. Картинка была такая растерянная очень. Леонид Ильич Брежнев, тот был в какой-то прострации такой. Он ко мне подходит. «Алексей, ну покажи, покажи, пойдем». Я говорю, что показать? «Ну, покажи шинель свою». Ну, ему кто-то уже доложил, что никто не пострадал, кроме как Леонова, след пули на шинели, а больше никто, кроме водителя, который тяжело ранен. Я подошел, ему показал шинель. Ну, он мне говорит, слушай, Алексей, ну, ты не переживай, это не в тебя, это в меня стреляли. Космонавты чудом остались живы. Водитель их машины... Тяжело раненый Илья Жарков, не приходя в сознание, скончался. Когда такие вещи происходят в кино, зрители порой ворчат, мол, вот, накрутили сценаристы. Но в данном случае сценаристы не имеют никакого отношения к произошедшему в тот январский день в Кремле. Жизнь накрутила лучше любого сценариста. Дело в том, что Илья Ефимович Жарков пришел в тот день на службу в последний раз. Ему уже была оформлена пенсия. Однако один из водителей гаража особого назначения заболел, и начальник попросил Жаркова выручить сесть за руль. Мероприятие было ответственное, и молодежи поручать такое задание ему не хотелось. Вообще-то водители ГОНА любили подобные поездки. Ощущение праздника и какого-то душевного подъема было не только у тех, кто стоял вдоль дороги по пути следования кортежа, но и у всех, кто участвовал в подобных поездках. На этот раз праздник был омрачен прогремевшими выстрелами. Очевидцы вспоминают, что Леонид Брежнев был в шоке от произошедшего и даже не пытался скрыть свое состояние. Председатель правительства Алексей Николаевич Косыгин Один из немногих, звавших генерального на «ты», подошел к нему вплотную, с тревожной настойчивостью повторяя «Леня, надо начинать», «Леня, пора, пора». Но взять себя в руки и открыть торжественный пятитысячный митинг здесь, во дворце съездов, так и не получилось. За него пришлось это делать первому секретарю Московского горкома КПСС Виктору Гришину.